Часть 43. Демон Джейми Локловер. Джейми бросил короткий взгляд на Красноволосую. Странное дело, она пробралась в цитадель повелителя Локанхара, накинулась на Инкуба, а теперь спит безмятежным сном. При этом даже не понимает, какую услугу ему оказала. Поток ее эмоций, пусть на какое-то время, но все же утолил его инкубский голод. У него еще есть время. Когда выходил из комнаты, девушка, встретившая его, заулыбалась, но едва ее взгляд скользнул ему за плечо, как в глазах мелькнули молнии. «Вижу, вы времени не теряете», — проговорила она, не скрывая раздражения. Джеймис не стал отпираться, — сказал коротко. «Я инкуб». «Знаю», — многозначительно ответила девушка. Понять, что скрывается под этим «знаю», Джеймис так и не смог. Шли молча. Высокородная демоница недовольно сопелая задирала подбородок, всячески демонстрируя безразличие. Но Джеймису даже смотреть на нее не надо было, чтобы ощутить ревность. Демоница ревнует его красноволосой Керона. Закономерно, но совершенно бессмысленно. Все равно его мысли помешаны на Оливии Грин, человеческой девчонке из провинциального городка Робурга на Ирении. Они преодолели коридоры и лестницы. В этот раз они шли не в тронный зал, путь отличался. Остановились они возле массивной железной двери, по краям которой два демоновоина. Завидев девушку, они стали еще прямее, а затем молча толкнули двери. Джеймис и Демоница оказались в широком помещении, без колонн и окон, в середине которого что-то массивное, размером с деревенский домик, и накрытое полотном. Рядом какие-то демоны в мантиях, алхимические столы, демоны что-то бормочут, о чем-то спорят. Повелитель Локанхар жарко что-то обсуждает с одним из рогатых, размахивает руками и дергает хвостом. Завидев инкубы, Демоницу воскликнул. «Энкуб, хорошо, что ты здесь. Закончим твое дело в лаборатории. Дел много. Некогда рассиживаться в тронном зале». Джеймис кивнул. Ему было все равно, где получать ответы. Только тогда демоница заговорила, и то, что она сказала Джеймиса, по-настоящему изумило. «Отец!» — обратилась она к повелителю Локанхару. «Я хочу замуж за этого демона». Демоны-алхимики разом голдеть перестали. Джеймис и повелитель выпучились на демоницу, на секунду потеряв дар речи. До Инкуба доходила медленно, но уверенно. Это блондинка с аккуратными рожками, дочь Росмора Лок-Анхара? Он должен был сразу догадаться. Такая стать, манера, речь, все говорит о высоком происхождении и хорошем воспитании. Но главным сейчас было не это. К его ситуации добавилось еще и ее странное желание. Обычно женщины лишь желают попасть в его постель, но замуж — это что-то новенькое. Молчание затягивалось. От принцессы Джеймис начал ощущать потоки уверенности и непоколебимости. Это ему совсем не нравилось. И так хватает обязательств и долженства во ней. Хотя принцесса красивая и очень привлекательна, в другой ситуации он бы, как минимум, начал более тесные знакомства. А как максимум, да какая разница, он же все равно не может представить себя рядом ни с кем, кроме Оливии. Ему хотелось бы хотеть других, и в каком-то смысле он это может... Получилось же с но жизнь он мог бы делить только с этой девчонкой без рода и племени. Повелитель нашел ответ, и Джеймис намерен выслушать его, а дальше решить вопрос. «Милая, ты не в себе!» — наконец низким голосом прервал молчание повелитель. «Отец, я в себе, и прекрасно отдаю отчет своим словам». Отозвалась принцесса и послала Джеймису такой взгляд, от которого он должен был затрепетать и пастниц перед ее величеством. Но за невозмутимым выражением ее лица Инку половил страха и взвинченность. Принцесса, неужели это все из-за уязвленного самолюбия? Так хотелось, чтобы он провел с ней время, что тут же вспыхнула ревность к хозяйке порта. Джеймис даже хотел усмехнуться, но сдержался это слишком. Нельзя унижать достоинство монархов. Расмор Локанхар потер массивный рог, затем провел ладонью по бороде. Голос его прозвучал по-отечески терпеливо. — Милая! «Этот демон, безусловно, один из достойнейших претендентов. На место твоего мужа», — проговорил он. «Я с удовольствием бы устроил ему традиционное испытание для демона, метящего на такой пост. Ведь твой будущий муж может претендовать на трон Анхарона». «Уверена, он справится с испытанием», — непоколебимо заявила принцесса-демоница, снова одарив Джеймиса многоговорящим взглядом. «Я покажу тебе, кто тут решает, и больше ты не будешь кувыркаться ни с кем, кроме меня». «Серьезно?» Она ведь на вид такая покладистая. Хотя о чем он? Даже при первой встрече принцесса вела себя дерзко. Впрочем, где он видел стыдливых и покорных демонов? Взгляд повелителя становился все более покровительственным, а голос мягким. «Дочь, я так же уверен, что он справился бы», произнес Расмор Локанхар, укладывая руки на массивной груди, укрытые серебристыми латами. «Так в чем дело?» Начала терять терпение демоница. «Давай устроим его и совершим обряд». Теперь уже Джейми Свет превратился в слух. Разумеется, ему есть дело до каждого слова, звучащего здесь, особенно теперь, когда принцессе приспичило замуж за него. Но ответы повелителя интриговали больше остального. Ладно, принцесса пала под чарами магинкуба, собственной неопытности и очевидной избалованности. Повелитель покачал головой. Нельзя. Принцесса вспыхнула. Видимо, отказа получала редко. Почему? Искренне удивилась она. Ты ведь сам говоришь, что он один из достойнейших. — Верно, — согласился Локанхар. — Хотя тебя не смущает то, что он инкуб, и это все же несет некоторую ответственность. Тебя не пугает, что к нему всегда будут тянуться женщины? — Не пугает, — решительно проговорила принцесса. И снова косо взглянула на Джеймиса, а тот уловил сердитую вспышку со стороны повелителя. Тот проговорил чуть жестче. — Ты перебиваешь повелителя Анхарона? — Прости, отец. — Тут же присмирела принцесса. Расмор снова продолжил. «Дело не только в том, что он инкуб. Главная причина — невозможности вашего союза. Инкубы создают пары только с себе подобными». «Но демониц инкубов не бывает», — снова вставила принцесса. На этот раз повелитель не стал на нее злиться, да и сам Джейми словил каждое его слово. Сейчас он все узнает, сейчас все выяснится. Повелитель кивнул. «Не бывает». И если инкубы появляются редко, то пары для них возникают еще реже. «Прости, дочь моя, но в мужья тебе следует выбрать того, чье сердце свободно». Пока Джеймис переваривал сказанное повелителям, тот сорвал покрывало с массивного предмета в середине зала. Сперва показалось это здоровенное зеркало в два полных роста, но, присмотревшись, Джеймис заметил, как по поверхности ходят волны. Мы работали над порталом, который будет перемещать нас куда угодно и к кому угодно. Достаточно только крепко подумать о месте назначения. Для этого в наших рудниках так старательно разыскивали черные рубины, мощнейшие артефакты магии». «То есть теперь у вас есть домашний портал невероятной мощности?» — изумился Джеймс. Естественно, о порталах он слышал, но те, что есть на Ирении, даже ему недоступны. «Есть», — согласился повелитель. Его еще надо донастроить, поэтому на некоторое расстояние он может ошибаться. Мы проверили погрешность от нескольких до десятков метров. Но это не страшно. Я намерен отправить тебя к женщине, о которой ты рассказал немедленно. И вот почему».